в ней. Вера в то, что все происходящее внутри страны может быть урегулировано силами полиции, сыгралась Симовичем злую шутку. Он почувствовал себя человеком, обвеченным правом переставлять королей на шахматном поле, но он забыл, что короли и в шахматах, и в жизни играют роль символа, являются последней надеждой гостмейстера, тогда как всю мощь атаки или надежность обороны решают в конечном счете не офицеры, не слоны, а те фигуры, которые снисходительно именуются пешками. Если в дни мира эта профессиональная отрешенность политика от будничных дел какой-то мере оправданно или точнее легко поправимо в дни предшествующие войне такого рода позиция может обернуться катастрофой не для лидера для народа как большинство людей пришедших к власти не демократическим путем через парламентские выборы, в обстановке гласности, подкупов, разоблачений, широковещательных обещаний, скандалов, интриг, закулисных межпартийных коалиций, а после кровавого фашистского путча Муссолини, как всякого рода террористам и политэмигрантам, покушавшимся на власть в другой стране, относился со смешанным чувством страха и восхищения. Страх был обусловлен тем, что, став диктатором, Муссолини забыл те свои лозунги, с которыми он рвался к владычеству. «Работа рабочим, земля бедным крестьянам, торговля мелким предпринимателям. Долой прогнившую идею парламентаризма! Нам, фашистам, не нужна власть, нам нужно лишь одно — свобода!» счастье народа Эти лозунги теперь, после того, как он стал диктатором, были запрещены. Требование свободы рассматривалось как государственное преступление в народных трибуналах, и прокуроры вопрошали обвиняемых. О какой еще свободе вы мечтаете? Дуча уже дал свободу народу. Иной свободы нет и не может быть. повелич представляя хорватских усташей, в своих листовках, книгах и публичных выступлениях заявлял, правители Югославии обманывают хорватов на каждом шагу. Они даруют свободу для того, чтобы надругаться над ней и запретить ее. Они объявляют амнистию для того, чтобы заманить в страну изгнанников и затем казнить доверчивых. Они кричат о том, что служат крестьянам, а сами выжимают из земледельцев последние соки, лишая их куска хлеба и глотка вина. Белградские правители проституируют понятием свободы. Они не могут дать свободу, ибо они боятся ее. Им неведомо, что такое свобода. Это знает лишь одна сила в Югославии — мы, Усташи. Читая переводы выступлений Павелича, Муссолини думал о том, что в его стране живет человек, который произносит такие речи, за которые поменяя лишь Югославию на Италию, его надо было бы немедленно заточить в каземат. Восхищался же повеличим он потому, что, слушая его выступления по радио, вспоминал свое начало, когда он был молодым бунтарем, подсветившим себя национальной идее фашизма, жил полулегально, был стеснен в средствах и болезненно застенчив. Однако, став государственным деятелем, Он обязан был подавлять эмоции.